Глава седьмая. Агарис. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Пятый день весенних молний. Мелит смотрела в вечернее окно, а Робер смотрел на Мелит. Когда он нашел Гагани в своих прежних комнатах, она сидела так же, обхватив коленки и положив на них подбородок. Девушка или не чувствовала чужого взгляда, или занятая своими мыслями не обращала внимания. Первородный добился своего. Гаганни его не боялась, не стеснялась и не замечала. Они спали в одной комнате. Она носила ему шляпу и перчатки и забирала у слуг вычищенные сапоги. А ему приходилось это терпеть, потому что он был господином, а Эжен — выгранным в кости мальчишкой, которого Эпине сделал своим пажом. Матильда продавала дом, и маркиз Эрпри этим воспользовался, чтобы перебраться в гостиницу не в зеленого стрижа, в другую, где франимского торговца не знали. Эпине боялся, что по их смелит поведению кто-то что-то сообразит, хотя поведение то как раз никакого и не было. Не было вообще ничего. Скоро они уедут. Сначала в Аллад, потом еще куда-нибудь. Робер, как и Матильда, не верил герцогу Альберту, но Агарис стал слишком опасен. Вдовствующая принцесса не знала того, что знали они Сальдо. А ведь еще были ушедшие крысы, сгинувшие вслед за ними кошки и вымерший дом Меллет. Что сделали гаганы с почерневшей арой? Кто их знает? Трактиры же и открыты, но кто теперь жарит знаменитых кур, Робер не представлял. Ениоль передал приказ покинуть Агарис, и ниточка, связавшая правнуков Кабеуховых, с его же внуками оборвалась. Может, и к лучшему. Он мог нечаянно проговориться. Мэллет отвернулась от окна и теперь глядела в стену. Как она перенесет дорогу? Чужие люди, шум, глупые разговоры. Нарядить тоненькую девушку мальчишкой просто. Но мальчишки лезут, куда нельзя, смеются, пачкаются, рвут одежду, они вечно голодны. Матильду долго водить за нос не выйдет. Но что ей сказать? Правду нельзя. А любое вранье для Гаган оскорбительно. Но не отправлять же девочку в Аллат одну. Скрывая залог от соплеменников, они нарушают договор. Ну и что? Ни одна корона не стоит мэлит. Робер собрал волю в кулак и окликнул своего пажа. «Эжен?» Девушка вздрогнула и повернулась, издав странный мурлыкающий звук, словно застигнутый врасплох котенок. «Эжен?» Закатные твари. Вместо того, чтобы поднять на руки и унести в рассвет, выговаривать... Даже если мы одни, надо отвечать «Дамон, сеньор». — Да, мансиньор. Если девочка заплачет, он не выдержит. Но Мэллет не плачет, по крайней мере, при нем. А ведь она потеряла все. — Ну и что ты видишь на этой стене? Рассветные сады? Робер шутит? — Пытаюсь. И находится с трудом, подавил желание поцеловать маленькую руку. — Так что? — Ничего. Еле слышно прошептала девушка. Глаза мои не видят ничего, а сердце видит черную ару. Лики зверей, отца моего отца и опустевший дом. Мое тело спасено. Моя душа разорвана. Какова судьба породивших меня? Не я ли, сквернившая ночи луны, навлекла проклятие на дом предков? Прекрати! Прикрикнул Робер. Крик тоже бывает лекарством. Ни в чем ты не виновата. Окажись ты дома. С тобой было бы то же, что со всеми. Мэриц вздрогнула. Талегойт снова глянул на крошечные ручки. «Тебе нельзя ходить без перчаток. У мужчин таких рук не бывает». «У женщин тоже. Ни таких рук, ни таких волос, ни таких глаз. Меллет единственная, лучшая, неповторимая и беспросветно чужая. Робер мечтал увидеть девушку до отъезда хотя бы краешком глаза. Мечтал неистово, не понимая, что ее присутствие рядом обернется пыткой. Нет. Он не посмеет коснуться Гагани, даже в мыслях. Мелит и ее любовь святее всех эспиратистских и алларианских святынь. Но можно выдать себя, как выдала себя она, если девочка поймет, что нареченный Робером не просто заботится о недостойной по просьбе друга и сюзерена, но любит. Она не останется с ним под одной крышей ни минуты. «Эжен?» Мелит округлила глаза. Потом улыбнулась и торопливо вскочила. «Да ей же, чтобы подать ему плащ, надо на стул забираться!» Робер принужденно засмеялся. «Нет, тебе не пятнадцать лет, а тринадцать!» Робер, длинные ресницы, которые он столько раз вспоминал в кагете, дрогнули. «У меня ничего не получается!» «Эжен!» Робер дернул девушку за медную прядку. «Его самого так частенько дергали братья!» Хорошо, что он вспомнил этот жест. Нужно, чтобы получилось. Доберемся до Аллата, что-нибудь придумаем. Но пока ты останешься моим пажом. Робер, я не могу есть столько, сколько дают слугам. И я не могу... Не умею есть то, что едят забывшие и заблудшие. Мэлит. Робер опустился на колени перед девушкой и тут же пожалел об этом, потому что безумно захотелось уткнуться лицом в худенькие колени. Мэллет, то есть... Жен, ты не должен говорить как Гаган. Я не про слова, а про другое. Ты принадлежишь эспиратистской церкви. Гаганы для тебя язычники и демонопоклонники. Оставь всех этих блистательных и заблудившихся. Понял?» Меллет кивнула, но не уверенно. «Ну...» — Роберт задумался, потом его осенило. «Представь себе лошадь. Мы эспиратисты можем назвать ее конем, кобылой, жеребцом, мерином глячей, скотиной и свиньей, наконец, но не быстроногой и длинногривой. Понял? Поняла. Она сама сжала его руку, это было невыносимо. Я понял, монсеньор, а где... где Альдо? Помогает Матильде, соврал Робер, не сомневаясь, что Альдо прощается с разумной вдовой. У нее сегодня прием, прощальный. Мне тоже нужно туда, но я еще вернусь. А ты изволь немедленно надеть эсперу. Бреда от нее никакого, но без нее лучше не ходить, по крайней мере, по Агарису. Меллет кивнула и робко улыбнулась. Заодно эту улыбку не жаль было отдать пригоршню алмазов, но алмазов у Робера не водилось. Альда взбрело в голову устроить прием и удрать, а она отдувайся. Матильда со злостью нахлобучила на голову парик и воззрилась на свое отражение, твою кавалерию. Ну и платье, в раму не влезает. Вдовствующая принцесса тоскливо вздохнула и приколола на черный бархат алую брошь. «Ужас! Ведь лет пятнадцать назад она, ну, не то чтобы красавицей была, но голову кое-кто терял теперь же. Руины, причем огромные». «Лучше уже не будет», — сообщила Матильда, сидящему на туалетном столике Клименту. «Только хуже». Климент равнодушно чистил усы. Робер, за какими-то кошками, перебравшись в гостиницу, оставил любимца здесь, от греха подальше. Его крысейшество то и дело оказывался на обеденном столе и мог столкнуться с непониманием. Вдова с нежностью глянула на зверушку и положила перед крысиным носом печенье. Клемент был умницей, красавцем и благороднейшим созданием, не то что изарги, которые с минуты на минуту начнут сползаться. Принцесса прошлась пуховкой по щекам потянулась к баночке с румянами, передумала, подмигнула занятому усами Клименту и выплыла из будуара. Альда пока не вернулся. Зато у двери торчала рава нанятых на одну ночь лакеев. Матильде стало тошно. Зачем внуку понадобилось созвать засевших в Агарисе талегойцев, она не понимала. Раньше Альда относился к приятелям Анести так же, как она. «И на тебе!» Приодевшийся по поводу приема в жуткого вида ливрея Франко ударил об пол жезлом и возвестил «Маркис Эрпри!». Скромно одетый пине оторопелый уставился на разряженную прислугу. «Ужас, правда?» — хмыкнула Матильда и чмокнула Робера в лоб, постаравшись, чтобы вышло совершенно по-матерински. «Кошмар!» — согласился и находец. «Гостей много будет?» «Неважно». Так и так сожрут все, что будет. Пойдем, кстати. Посмотрим стол. Стол был хорош, но вид разукрашенных бумажными розами и хризантемами поросят и гусей настроил вдову на философский лад. Вот так и мы, принцесса Ракан ткнула пальцем в сторону скорбной просячьей рожицы. То есть? А парню не по себе. С таким лицом на дуэли драться, а не вино с соратниками пить. Хотя какие-то соратники. — Это наша судьба, — громогласно сообщила Матильда, — лежать на подносе среди поддельных цветочков и ждать, когда нас сожрут хогберды и стаммы. — Не дадимся, — иноходец улыбнулся. Но его глаза нехорошо блеснули. — А где Альдо? — Я тоже хотела бы знать. Сейчас гости поползут, а хозяин где-то шляется. — Знал бы ты, как мне тошно их видеть, особенно Карлеона с Берхаймом, да и другие немногим лучше. — Это неправильный Корлеон, — рассеянно заметила находец. — Да знаю я, только привыкла. Карлион и Корлеон. Здесь его все так зовут. И Анести звал. — Еще бы не звал. Если приятелей раканов называть так, как должно, того и гляди, окажешься принцем Изоргов и Сюзереном Тараканов. Спокойным мужем все ясно, но внук точно рехнулся. После восстания Игмонта в Агарисе оказались и приличные люди. Неужели они все разбежались? Почему среди приглашенных сплошное старье, да лисины дворняшки? Молодых Борнов позвали бы, что ли? Хотя те, кажется, с Кавендишем на ножах. Так не надо было звать Кавендиша. Франко вновь стукнул своей палкой и возвестил о прибытии Хогберда. Началось. Вдовствующая принцесса помянула безотказную кавалерию, поклялась при первой возможности надрать внуку уши и, опираясь о руку маркиза Эрпри, вышла на лестницу, дабы должным образом приветствовать цвет великой Талигой. Первый цветочек, он же Питер Хокберт, был похучи роскошен. Бегая борода блестела, на широких плечах возлежали цепи неведомых орденов, а вокруг барона витал запах благовоний и государственной тайны. «Неужели это в последний раз?» — Нет, вряд ли. Хокберт до их отъезда заявится еще не единожды. — Ваше Высочество! — Боров припал к руке Матильды. — Вы царственны как никогда! Придумал бы что-нибудь поновее, хотя... Зачем? Все равно правда не скажет, даже если захочет. Совсем как братец Альберт. Воспоминание о родиче настроение угробило окончательно. — А тут еще повалили гости, и каждый последующий казался гаже предыдущего. Сколько сил и времени она угробила, чтобы зазубрить имена и титулы этих огрызков и деяния их предков. Стоило ошибиться, и Анестин удувал губы и принимался сетовать, что доблесть и благородство забываются, истинных толегойцев скоро не останется, а чужакам никогда не понять, если бы не понять. Самым гадким днем в жизни Матильды стал ее девятнадцатый день рождения, когда до нее наконец дошло, с кем она связалась. Вдовствующая принцесса Ракан растянула губы в людоедской улыбке и протянула руку потомку Генриха Гонта, доблестно бежавшего под мантию Каспирадору при франциске аларе «Я счастлив видеть ваше высочество в полном здравии. Благодарю вас, граф». Со стороны себя Матильда не видела, но подозревала, что напоминает багряноземельскую земельскую гиену. «Людям чести будет очень-очень не хватать его высочества и вас. Я опечалена грядущей разлукой с друзьями, твою кавалерию, впору прослезиться». Ее высочество стиснуло зубы и сунула многострадальную лапу Игнасу Сарассану, сорок лет писавшему историю Талегои от Ирнани Святого до Альда Ракана. За высоким и тощим Игнасом катился кругленький барон Глан. Этот Матильде скорее нравился. Бедняга ничего из себя не корчил и честно признавал, что сбежал в Агарис, чтобы его не повесили. Темплтон и Саво, хотя были беднее монастырских воробьев, притащили розы и бросили к ногам хозяйки. Мило, но что они завтра будут жрать? Принцесса укоризненно покачала головой. Цветами молодые люди следует засыпать возлюбленных а не старух. Мужчину сам выбирает, какой даме бросать под ноги цветы. В карих глазах Дугласа Темплтона плясали смешинки. Славный парень. В Агарисе таким делать нечего. Даме остается лишь выразить признательность. Для прочего она слишком почтенна. Где же Альдо? Хорош внучек. Обязательности меньше, чем у Климента. Тот к столу ни за что не опоздает. Матильда украдкой глянула на Робера, бедняга. Одну половину гостей готов убить, вторую — выгнать в за а приходится терпеть. Вот она, политика. «Граф, я так рада! Сударь, вы мне льстите. Мы часто вас вспоминаем. Граф, я всегда рада вас видеть. Откуда здесь столько графов? Именно графов, а не герцогов, не маркизов, не баронов. Странно». Конечно, глав великих домов лишь четверо, а и Пине, и Огдолов не подделать. Но почему за столько лет не вылезло ни одного истинного потомка Баррасок? И почему в Агарисе нет приддов? Везде есть, а тут нет. Припадаю к стопам великолепной Матильды. Арчибальд Берхайм, лучший друг Анести. Во сколько же он ей обошелся? Диадема с топазами, два колье, изумрудный браслет... А приходила и говорил, что дорогой Арчибальд в безвыходном положении, близок к самоубийству. Она платила. Как же, страдалец, человек, которого преследует несчастье. А ты не играй, раз преследует, да еще на чужие деньги. Арчибальд, вы совсем не изменились, вы всегда носили апельсиновые, не правда ли? Одет отменно, значит... Кому-то присосался. Судя по роженик бабе, значит, дорогому Арчибальду платит Гаифа или Дриксон. Только за что? Толку со старого урода. Что с рыбы шерсти? Сколько ж их сползлось? Ужас! Вина в доме хватит, а хватит ли мяса? И где все же носит? Богоданного внука. Если Альда не в состоянии слезть с Клары, Клару нужно убить. Альда тоже. Собрать это зверинец и удрать. Ну и стая, куда там козароны? Те хотя бы без двойного дна. И на Дарамском поле пришли и воевали, пусть и чудовищно глупо, но честно, а эти? Робер жал кулаки, глядя на поднимавшегося по лестнице Кавендиша. Если бы не эта тварь, отец с Мишелем были бы живы. Рока промешкал, перекрывая старый Торский тракт, и будь у оставших стойкий арьергард, они получили бы шанс отойти на север. Только Кавенджер струсил, и его место занял отец. А легкая кавалерия в обороне не заменит линейную пехоту. Ваше высочество, сколь я счастлив. Сударь, мы рады. Убить бы его. И Хогберда заодно. Хотя что это изменит? Отца и братьев не поднять. Так что быть ему последним из-за Повелитель молнии. Звучит шикарно, а по сути... Ни родины тебе, ни дома, ничего. «Только девушка, влюбленная в Сюзерена, и Сюзерен, которого где-то носит!» «Маркиз, позвольте опереться на вашу руку!» Про кавалерию Матильда на сей раз умолчала. И совершенно зря. Он самым бессовестным образом замечтался а гости, раздери их кошки, истякли. Маркиз Арпри как мог галантно подал руку принцессе Ракан. Сильные пальцы, пальцы наездницы успокаивающе сжали локоть. Матильда все понимает но положение обязывает. Они хозяева, они должны терпеть. Гости, ожидая приглашения к столу, бродили по комнатам, плотоядно поглядывая через порог на поросят, гусей и прочих каплунов, и то и дело прикладываясь к бокалам. Робер подвел свою даму к креслу, и к ним тут же подскочил Хогберт. Эпине поклонился и отошел, надеясь отыскать хоть кого-то, кого не хочется придушить и вымыть руки, во имя страпа. «С кем он связался? С кем связался несчастный дед?» Смешно, но за шесть лет в Агарисе и находится, так и не увидел многих из застрявших в Святом Граде людей чести. Как-то не получалось. Зато сегодня мог любоваться на борцов за святое дело сколько душе угодно. Робер стиснул зубы и начал обход, стараясь держаться подальше от Кавендиша. «Спасители Талигои как и положено, разбились на кучки, поглядывая друг на друга со скрытой злобой. Потомки придворных королевы Бланш недолюбливали заявившихся в Агарис после двадцатилетней войны, а те, в свою очередь, кривили губу при виде сторонников Алисы. Какое место и те, и другие, и третьи отводили участникам восстаний Борна и Огдала, Робер не знал. В любом случае их уцелело слишком мало, чтобы сколотить свою стаю, да и не желал он иметь ничего общего, Ни с Хогбердом, ни с Кавендишем. Леворукий, впрочем, имел на сей счет собственное мнение, потому что не только привел поклявшегося не ввязываться ни в какие споры и находиться туда, где Брэдфорд Кавендиш трепался о ренквахе, но и сделал так, что шум внезапно стих. В наступившей тишине отчетливо раздавался голос труса. «Двадцать тысяч погибших и заживо утопленных в болотах!» завывал граф. «Двадцать тысяч, господа! Те, кого создатель вывел из этого ужаса, никогда не забудут!» Ренкваха, духота, жара, озверевшее комарьё и чей-то отчаянный крик «Кавенди шудрал!» — лицо отца, мокрое, распухшее от укусов, удивлённые глаза Мишеля и Сержа. Они могли уцелеть. Бориски выдержат любую гонку, но и не ушли. «Кавалерия в болотах. Что она может?» «Почти ничего». Но они дали возможность ополченцам побросать оружие и разойтись. Победитель их не преследовал, по крайней мере, сначала. начала. никогда не забудет ни своих защитников, ни своих палачей!» Кавендиш поднял бокал. «Так выпьем же молча в память об оставшихся в Ринквахе. Двадцать тысяч мужественных сердец, которые бились за родину! Двадцать тысяч!» «Не двадцать, а около двух». Робер оттолкнул кого-то усатого и с отопыренной губой, и теперь стоял против Кавендиша. Грах струсил, бросился в болото и утонул. Но это его беда. Его никто не топил. А вы струсили, но не утонули, а всплыли. В Агарисе. Брэдфорд счел за благо промолчать, но полный господин в цветах дома скал обиженно дернул блестящим носом и назидательно произнес однако суды, вы тоже искали укрытие в Агайсе помолчите корлеон рявкнула непонятно откуда вынурнувшая матильда я нашла эпине в госпитале на соломе на нем было четыре раны так укрытие не ищут карлеон как же настоящие Карлеоны, потомки повешенного рамира младшим графа брендона остались столиги Хотя потеряли владение и титул. Спустя много лет Карл II пожаловал Седрику Корлеону баронство, однако до прежних вершин род так и не поднялся. Зато дальний родич Брэндона, сбежавший из страны еще до восстания, объявил себя графом и наследником погибшего. В Святом Граде хватало законных наследников, но история с Карлеонами была гадостной даже по здешним меркам. «Дорожайшая принцесса!» — не унимался Корлеон. «Все прекрасно знают, что восстание Огдала утопили в крови. И я не понимаю, почему Малькис эл не желает пить в память о погибших героях». «Закатные твари! Да потому что мне не нужны тысячи фантомов!» — заорал иноходец. «Это вам в Агарисе двух тысяч погибших мало, а мне более чем достаточно. Потому что в Ренквахе лежат мой отец и трое братьев» и только из-за того, что этот господин удрал. Господа, прошу минуту внимания. Подоспевший Хогберт волочил за собой кого-то ужасно унылого и со здоровенной лютней. Вырвать бы ее и огреть у барона по башке. Нет, лучше начать с Корлеона. Господа, я хочу представить вам барона Дейерса. Он любезно согласился исполнить несколько баллад собственного сочинения матильда бросила взгляд на обладателя лютни и проворковала ох как это мило женщина смотрела не на унылого Дейерса, а на рабера и в ее взгляде была просьба отступить хорошо он попробует но Кавендиша все же придется убить не сегодня и даже не завтра но придется такие жить не должны хотя бы потому что те кто должен жить мертвы по милости трусливой твари Дейрс откашлялся и принялся за дело. Баллада была ужасно длинной, и в каждом куплете барон умирал и был похоронен, причем не в одиночестве. Сначала несчастного закопали вместе с Эрнани и маршалом Бридом, потом с саланом Огдалом, и это было лишь начало. Дейрса обезглавливали с Гонтом, вешали сначала с Корлеоном, потом с Пелотом и его соратниками. Прах страдальца развеяли от Скалну Маренин Маринин до Виноградников и Пене, после чего несчастно принялись изгонять и изгоняли раз пять. Оплакав растерзанное отечество за компанию с Геренцием Тулем, богословом Шлихом, генералом Белами, великим Сарасаном и благородным Ванагом, барон казнился вместе с Карлом Борном, на чем и остановился и правильно сделал. Вздумай многосмертный менестрель напоследок пасть рядом с Игмонтом Огделом и Марисом и Пене, следующая его смерть стала бы последней и окончательной. И находиц так и не узнал, что остановило Дейерса. Природная сообразительность совет хогберда, или он просто не дописал свою балладу, потому что отодвинутый был карльон вновь принялся за свое. Браво, насатый Пен несколько раз стукнул ладонь о ладонь. Браво, барон. «Лишь истинный Талегоец знает цену страданиям, которые вынесло Талегое и ее рыцарь, дамы-изгнанники. Но мы храним дух и душу талигой и мы сохраним их!» Раздались нестройные писки. Истинные Талегойцы восхищались балладой и собой. И тут Робер не выдержал. Мягко отстранив ошалевшего Темплтона, иноходец вплотную придвинулся к Карлеону положил руку на шпагу и медленно произнес прямо в блестящий пористый нос. «Если говорить о цене, то дороже всех ваше изгнание обошлось ее высочеству. Если учесть, сколько денег она на вас извела». «Не все измеряется деньгами», — выдавил удостоенный собственного куплета Грегор Белами. Рабер сжал конечно. Да Алва ему далеко» но с учетом талантов спасителей Отечества и иноходец за сойдет. Видимо, Кавендиш и Корлеон пришли к тому же выводу, потому что один почти полностью скрылся за юбками Матильды, а второй слегка позеленел. Робер улыбнулся. — Господа, к сожалению, у меня назначено свидание, которое я не могу отменить. Если кому-то будет угодно меня искать, то я, проживаю в гостинице, благословенный единорог. Ваше Высочество? — Надеюсь. — На ваше прощение. — Ступайте, маркиз. Вдовствующая принцесса величаво качнула буклями. — Я знаю, что всегда могу положиться на вашу честь и вашу шпагу. А поросят и гуси вас извинят. Тем паче они вряд ли будут обделены вниманием. Эпине поцеловал все еще красивую руку и вышел. Спускаясь по лестнице, он слышал, как Матильда Ракан ровным голосом приглашала любезных соотечественников к столу.